«Антон Кун. Ярость самурая». Том 2. Глава 1. «Ты уверен?» — спросил отец, наблюдая, как я сажусь на заднее сиденье автомобиля, чтобы ехать в школу. «Абсолютно!» — ответил ему я, закрывая дверцу. «Хорошо». Отец кивнул и вернулся в дом. Я понимал его сомнения. Меня самого потряхивало. Но сейчас никто не заставил бы меня пропустить школу или переодеться. Красная рубаха, которую я вчера купил, была для меня как знамя. Знамя, которое поднимают бойцы, когда идут в атаку. Да, я шел в атаку. В Школу как на бой. И дело не в Хидеке с его прихвостнями. О них мне было наплевать, мелкая сошка. Дело было в инквизиторах и охотниках. То, что мы с Такео и Акира увидели, когда оказались в подземном банкетном зале, перевернуло во мне все. У меня была целая ночь на то, чтобы все взвесить и обдумать, но первый порыв, который заставил меня купить красную рубашку, остался неизменным. Я больше не буду прятаться. Я прятался от банды-грача еще в России. Прятался. Точнее, старался не высовываться лишний раз тут, в Японии. Но эти ушлепки инквизиторы и охотники на меня спелись. Спелись с одной единственной целью уничтожить меня. А вот хреново. Машина подъехала к школе. Я поблагодарил Эйта, водителя, который возил меня в школу, и который вчера дождался и не стал поднимать шума, только позвонил отцу и все. Мне не хотелось расстраивать мою японскую маму. Она была замечательной женщиной и очень любила меня, нотари. И даже Ташира, и то, что Эйта не поднял шума, прибавило моего уважения к нему. Кстати, аташира, Ташира, вчера поговорить с братцем мне не удалось. Он слинял в свою комнату, как только я приехал. Сказался больным и слинял. Знаю я, чем он болен — воспалением совести. Но ничего, я еще с ним побеседую по душам. И об амулете, который он передал Ороче Абе, и который поставил под удар моих духов, и о том, где он его взял. Я шел к своему классу и ловил на себе взгляды. Впервые в жизни я вот так демонстративно выделялся из толпы. Красная рубаха была как боевое знамя, и неважно, как японцы относятся к красному, для меня это цвет крови и точка. Я шел по коридору, и все смотрели на меня. На меня это только подзадоривало. Я выделялся из толпы. Меня было видно издалека. И если здесь есть охотники, либо инквизиторские ищейки, то вот он я, но кто первый? После вчерашнего я решил не скрываться и не бегать от драк. А еще я решил, что ничего не должен им. Я буду жить нормальную человеческую жизнь, ходить в школу, встречаться с друзьями, любить девушек. Черт! Я вчера так и не сходил в больницу к Михо. Чертовые инквизиторы! Это тоже добавлю им в счет. Все наши, Акира со спортивной формой в пакете, Такео в белом шарфе и желтых ботинках, пышногрудые Оки, стесняшка Сау Юри и воинственная Хатару в доспехах и с мечом за спиной, все они ждали меня на поляне перед злосчастным дубом. Я задержал взгляд на Хатару. Она из охотников или напасть на меня — это была ее личная инициатива. Надо бы за ней понаблюдать, а то вполне может оказаться, что она шпион Инквизиции. Тем не менее, я поздоровался с парнями и девчонками, выслушал их восторги по поводу встречи и жалобы, что мы вчера так долго не возвращались, торжественно принял сразу три бента. Да-да, Хатару тоже сделала для меня бента, хоть и протянула его со словами «Не смей ничего думать». Я все равно ненавижу таких, как ты, и тебя больше всех. Это просто благодарность за заколку. И действительно, мои цветочки Сакуры красовались в прическах всех троих. Принимая бента, я взмолился. «Девочки, что вы со мной делаете? Я столько не съем!» Но все трое смотрели на меня с таким обожанием, что я не мог не взять. «Ладно, что-нибудь придумаю. В конце концов, есть Такео и Акира. Школа все еще была в ремонте». Но, судя по тому, что работы шли круглосуточно, еще день, максимум два, и мы снова будем учиться под крышей. Я невольно глянул на то место, где вчера был открыт вход в подземелье. Сегодня ровненький газон покрывал все пространство, и даже намека не было ни на потусторонний провал на корано и Камона, ни на дверь, ведущую к хтоническому чудовищу и маяку. Мы с парнями переглянулись... И, думаю, каждый подумал об одном и том же. Что принесет нам сегодняшний день? А то, что он что-то принесет, не вызывало сомнений. Ведь испытание уже завтра. «Да-да, испытание будет». Я вчера вечером разговаривал с отцом. Когда мы пошли на вечернюю медитацию, я спросил у него, после их выходки могу ли я послать инквизиторов по адресу? «Понимаешь, Киншин», — ответил отец. «Испытание...» Это не придумка инквизиторов, это часть обязательного ритуала. Инквизиторы просто следят, чтобы все было исполнено правильно. «Должны следить», — перебил я отца. «Должны», — согласился он. «Но за нарушение своих обязательств они ответят, так же, как и ты ответишь, если откажешься выполнять свои». И вот теперь мы с Такео и Акира молча переглянулись И начали готовиться к уроку. Тем более, что цубаса Сенсей уже протирал доску, давая опоздавшим время достать учебники и тетради. Мне было очень интересно, что сегодня предпримут охотники и предпримут ли. Если да, то насколько скрытно будут действовать. Все-таки я теперь знал, что охотники и инквизиция заодно. Охотники и инквизиция заодно. Кто бы мог подумать, вот так в наглую нарушать правила, И кто их нарушает? Те, кто должен следить за порядком, за равновесием. Интересно, что заставило их пойти на такое? Неужели они меня боятся? Меня? Обыкновенного японского школьника? Иначе какой смысл во всех их действиях? И тут хана Амочек лыхнул своим апахалом. И я увидел красотку с голубыми волосами, собранными в два длинных хвоста. Ту самую, к которой вчера потянулся мой дух — Моё пёрышко для кошка девочки которая шарахнулась от него, как черт от ладана. Ту самую, рядом с которой отирался лысый братец Орочи Абе. Девица демонстративно села на травку в стороне от класса, но так, чтобы я ее видел. В следующий момент я почувствовал движение с другой стороны и увидел еще одну девицу. Точь в точь, как первая, только у этой волосы были фиолетовые. И тоже почти до пола. Она, как и голубая, села на травку в зоне моей видимости. Но это еще не все. Сзади. С разных сторон приблизились и уселись на травку с одной стороны розоволосая девица, а с другой зеленоволосая. Обе, один в один, похожи на предыдущих, если бы не цвет волос. Словно все были сестрами-близняшками. Слишком нагло сели и слишком демонстративно. И тут Цубаса-сенсей начал урок японской литературы. Но вместо того, чтобы слушать его, я вспоминал вчерашний банкет. Вспоминал, где были девицы, как себя вели. Хотелось угадать, какие у них способности, чтобы хоть как-то подготовиться к битве. То, что они по мою душу, не вызывало сомнений. Единственное, я надеялся, что сейчас они просто треплют мне нервы и не будут нападать на моих одноклассников, хотя бы потому, что неподалеку занимаются другие классы. Но я хорошо помнил Кирину Кайбицу, поэтому не собирался расслабляться. Единственное, я не мог сам следить за всеми четырьмя девицами. Я уже собрался было позвать Боню, чтобы он пронаблюдал сверху, но остановил себя». Девицы видели вчера Боню и, тем не менее, приперлись вот так. Не боятся его? Или у них припрятан туз в рукаве? А что, вполне может быть. Тем более, что именно они были с братцем Орочи Аба. И судя по тому, как вчера этот лысый требовательно протянул руку к Ароче, амулет, лишающий духа силы, вполне мог быть теперь у него. Но почему я не забрал его тогда у Орочи? Вот ведь лопух, была же возможность. Но ничего, справимся и с девицами, хотя вряд ли они тут одни. Я поднял глаза на ветви дуба и увидел, как среди листвы блеснула лысая башка. Ну что ж, ожидаемо, неумением, так числом. Сегодня во время утренней тренировки отец как знал, что меня ожидает, позвал Ранина Сенсея я тренировался против двух бойцов. Но, блин, против двух, а не против пяти. Я вздохнул. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Хотя умирать я не собирался. Не сегодня. Есть хороший способ найти решение. Нужно ненадолго переключиться на другое. И потому решил, что пора погрузиться в японскую литературу. Послушать учителя хоть немного, а то я что-то вообще на учебу забил. Пока слушал поэзию великого басё, само собой написалось хокку. Враг окружает. Думает, что я сдамся. «А пососите!» Я выпрямился и усмехнулся. У меня появился план. Но мне нужна была помощь парней. Переговариваться на уроке, чтобы враги услышали о наших планах, не годится. В записке тоже... «Но у нас есть свой канал связи, который мы еще вчера опробовали. Не все у нас работало хорошо, но я сообщение мог передать и всем сразу, и каждому в отдельности. И каждый в отдельности мог передать весточку мне. Не получалось настроить, чтобы ребята без меня могли связываться между собой. Над этой проблемой я думал. Но сейчас достаточно было, чтобы я предупредил парней и девчонок». К счастью, я мог выделить парней и девчонок в отдельные группы, потому что заколки девушек — это по-большому один дух, поделенный на троих. Я не сразу это понял, но потом дошло. А что, прикольно. Надо будет еще как-нибудь провернуть что-то подобное. Итак, я мысленно позвал девчонок и первым делом сказал, «Только не оборачивайтесь». Они сразу же закрутили башками. «Твою мать!» Пришлось мысленно рявкнуть на них. Девчонки успокоились и стали слушать. Для них инструкция была простая. Держаться рядом друг с дружкой. И при первом же намеке, даже не на саму опасность, а только на подозрение об опасности, взяться за руки и активировать щит. «Все поняли?» — спросил я у них. Девчонки закивали, а я застонал. Вот так продемонстрировать врагу, что у нас есть свой канал связи. Киншина, что случилось?» Тут же спросила Оки. Видимо, почувствовала мою злость. «Да-да, Киншин, что случилось?» Подключилась Саудюри. А Хатару просто хмуро уставилась на меня. «Пока ничего», — успокоил я девушек. И тут меня озарило, что нужно сказать им, чтобы они были готовы и не паниковали. «Невероятные Джо-Джо!» Выходят на защиту тех, кто нуждается в защите. Как и требовалось. Девчонки отвлеклись, успокоились, приободрились и разулыбались. Акира посмотрел на меня, приподняв бровь. — Что? — Парни, теперь для вас, — сказал я очень аккуратно. Повторяю, — аккуратно посмотрите по сторонам. — Ты про девиц? — спросил Акира, даже не подняв голову от учебника. — Я их видел. — Всех четверых? — спросил Такео тоже, как бы внимательно слушая учителя. Я порадовался за парней. — Все-таки, как ни крути, вчера они прошли боевое крещение. Пусть ему не пришлось драться. — Ага, — ответил я, — и еще один тип на дубе. Такео удивленно глянул на меня и тут же уткнулся в учебник. Задирать голову и смотреть, что там среди веток, не стал ни один, ни другой, что тоже порадовало. — Что будем делать? — спросила Кира. «Девчонка мне сказал, чтобы они в случае чего активировали щит», — ответил я. «Разумно. А если эти нападут во время урока?» — спросил Такео. «Уже б напали», — возразил Акира. «А если просто ждут чего-то или кого-то?» — предположил Такео. «Возможно», — согласился с ним Акира и добавил, обращаясь ко мне. «А ты что думаешь? У меня есть основания предполагать...» что они могут обездвижить наших духов, — ответил я. — Что будет тогда со связью, я не знаю. — Хреново, — прокомментировал Такео. — А что умеют девицы? — спросила Кира. — Нападут узнаем, — я мысленно пожал плечами. — Но мы должны быть готовы ко всему, тем более что урок уже скоро закончится. — На перемене остаемся на месте или уводим охотниц подальше от одноклассников? — спросил Такео. «Думаю, нужно уводить», — ответил я. «Слишком демонстративно они расселись тут». За то, чтобы увести и принять бой на стороне, было еще два момента. Во-первых, мы так хотя бы на время нейтрализуем братца Орочи АБ. Ему еще нужно слезть с дуба и догнать нас. А во-вторых, остаться на месте — это все равно, что показать свой страх перед ними. Это точно не для меня». Но объяснять все это парням я не стал, да и незачем было это делать. Они и так все поняли. «Как будем действовать?» — спросила Кира. Как только прозвенит звонок, я поднимусь и пойду с территории школы в тот скверик, где мы с тобой прятались. Я посмотрел на Такео, он едва заметно кивнул, обозначая, что понял. «А вы проследите, чтобы наши девчонки остались на месте и не ломанулись за мной». «Ну и проследите, что эти цветные пошли за мной. И лысый, что на дубу, тоже. А потом...» «Что делать парням потом, я пока не придумал. В битве от них толку не будет, ни один, ни второй не умеют драться. А потом мы сделаем так, чтобы к месту схватки пришли учителя», — предложил Акео. «Я подумал немного и кивнул. А что делать, если эти цветные останутся тут и не пойдут за тобой?» — спросил Такео. Это маловероятно, ответил я. Но возможно, возразил Такео. Все зависит от их цели. Я был настолько уверен, что их цель я, что другие варианты мне даже в голову не приходили, поэтому я спросил. Например, ну, начал Такео. Всеобщий хаос, который отвлечет тебя и повысит их шансы на успех, предположила Кира. Вот поэтому вы и проследите за ними, подвел итог я, и если они не пойдут за мной. Тут же дадите мне знать. На то мы порешили. Как бы я ни ждал окончания урока, закончился он неожиданно. Субаса сенсей дал домашнее задание и отпустил нас на перемену. Я, не спеша, поднялся, демонстративно оглядел всех четверых девиц и, оставив все свои вещи на коврике, не оглядываясь, пошел к воротам. Идут за тобой, передала Кира. Все четверо. «Вы ждите, пока мы выйдем за ворота», — предупредил я друзей. И тут позади раздался голос Такео. «Хатару, стой! Оки, Сауюри, куда вы?» Я оглянулся и увидел. Сразу за мной идут четыре цветных девицы. Следом бежит Хатару. Ее догоняют Оки с Сауюри, а следом за ними бегут Акира и Такео. Замыкает шествие лысый братец Арочи Абе. И наши одноклассники провожают процессию удивленными взглядами. Хусо! выругался я, не зная, что предпринять. Цветные девицы сориентировались моментально. Они развернулись, и девчонки с парнями оказались в кольце. Пятеро против пятерых. Пятеро опытных, явно обладающих магией охотников, против пятерых школьников. Я тут же кинулся на подмогу нашим. Хатару, вместо того, чтобы взяться с девчонками за руки и образовать защитный барьер, обнажила катану и приготовилась драться. А Кира и Такео оттеснили перепуганных Оки и сау Сауюри в середку, а сами встали на изготовку против цветных девиц. Но, блин, кого могли обмануть их неумелые стойки? Их же сметут в одно мгновение. Девицы и Лысый тянули время, развлекались, чувствуя беззащитность жертв. И тут волосы девиц поднялись и переплелись, образуя цветную сеть, которая окружила моих друзей, оставив меня и наблюдающего за всем лысого в стороне. И от этой сети к моим друзьям потянулись разноцветные пряди и начали хватать их. А я... У меня никак не получалось добежать до друзей, Создавалось ощущение, что каждый мой шаг только отдаляет меня от них. Что за ерунда? Я бежал изо всех сил, наблюдая, как Хатару пытается отбиваться, но пряди обматывают ее катану, и воительница в одно мгновение остается безоружной. Мало того, пряди обхватывают ее, не давая ей и рукой пошевелить. Акира с таке уже лежат с волосами, Оки и Сау Юри стоят беззащитные, прижавшись друг к дружке, а волосы тянутся к ним. Хатару отступает к ним, но враги не успели порадоваться победе. Едва девчонки соприкоснулись с спинами, их заколки превратились в пчел и кинулись на девиц. Те завизжали. Сила, которая удерживала меня на расстоянии, исчезла, и я кинулся на помощь друзьям. Я влетел в круг, рассекая вызванным мечом длинные волосы, освобождая друзей. Я как безумный крутился, и когда друзья были освобождены, наставил меч на Лысого, который все это время стоял спокойно, скрестив руки на груди. «Дерись со мной, ублюдок!» — закричал я. «Как легко тебя достать!» — засмеялся Лысый. Потом дал знак своим девицам, и они спокойно развернулись и пошли к нему, как будто я только что тут не рубил им волосы. Кстати, их прически были в порядке. Лысый и цветные девицы, до безумия похожие друг на дружку, развернулись и спокойно пошли со школьного двора, как будто их урок окончен, и они получили, что хотели. «И что это было?» — спросил Такео. «Я не знал, что ответить ему».